Ненавидел в этот момент он и самого себя. Ну, конечно, не он подстроил все таким образом, что погибло много народа. Но он в свое время вполне хладнокровно воспринял высокую вероятность вот такой кровавой драмы. Мало того, решил получить как можно большую выгоду. Что с того, что он не мог повлиять на события, и это все равно произошло бы. Ему... Не нравился такой вот прагматизм, обнаружившийся в нем. Помнится, он сильно осуждал Максима Вейна за его готовность ради идей и благих намерений для всего племени совершать нелицеприятные поступки. Дмитрий с явным вызовом смотрел, пошеломленные в то же время полные ненависти глаза такунки. «Экха его распирает!» Эдак мужичка селенок прибавится, и появится неодолимое желание выжить. Глядишь, и пересилит тяжелое ранение. Не хотелось бы. Ты, шаман, лишний на этом празднике жизни. Так что, не унимайся и покойся с миром. Не то придется тебе помочь, а это лишнее. Не без того, заморочек выше крыши. Совсем не вовремя мелькает мысль о том, что он, по сути, ничем не лучше Такунки или того же Гунка. Он готов вести, тянуть, толкать Сауни к светлому будущему, потому что уверен в том, что там им будет действительно лучше. А прав ли он? А столь же уж велика вина вот этих двоих, которых он считал повинными в гибели других. Но они тоже верили в свою правоту. Они тоже хотели лучшей доли для соплеменников. Все, запутался. В конце концов, правда на той стороне, кто оказался прав и победил. Не стоит путать ее с истиной. Это вообще иная субстанция, находящаяся где-то рядом или посередине. А правда? Правда у каждого своя. Считает ли он себя правым? Несмотря на все угрызения совести, Он был вынужден признать, что да, считают. А раз так, то сомнения по боку. Таконка и Гунг стоят на пути, значит, их в сторону. Господи, в кого он превращается? Стоп, об этом уже было. Погрузить всех на пироги не составило никакого труда. Бежали они с места побоища налегке. Так что собраться только да подпоясаться. Вот места для бойцов Дмитрия там не нашлось. Но оно и к лучшему. Даже если бы таковое было, Дмитрий все равно оставил бы своих парней. С одной стороны, нужно было придать огоню погибшего гунка. С другой, с парнями явно нужно было поговорить. Дим... Эта победа недостойна настоящего охотника. Когда они остались одни, произнес то, что было у всех на уме. Тынк. Запомните, когда речь идет о смертельной схватке, думать нужно только о том, как быстрее убить врага. Именно врага. Потому что тот, кто пожелал забрать вашу жизнь, враг. Только так. — А Гунг и Токунг — враги Сауни. — Как? — Такунка шаман. Гунг был вождем рода барсука. Гунг сражался с нами против хокотой магаков. — Именно враги! — резко возразил на зазвучавшие с разных сторон возмущенные голоса бойцов Дмитрий. — Они враги не потому, что повели людей на гибель. Тогда они просто ошибались, но вреда сауне не хотели. Но вот здесь, на этом берегу, они стали врагами. Сколько охотников, способных защищать племя и накормить детей, женщин у нас осталось? Разве не многих мы потеряли? Но им этого показалось мало, и они захотели смерти еще одного. Не именно меня. Пусть победил бы Гунг. Но племя все равно лишилось бы взрослого мужчины. Почему я взял только десять мужчин, оставив остальных в новом? Потому что мужчины должны заботиться о семьях и растить детей. Будущее нашего племени. Подумайте об этом. Дмитрий внимательно смотрел парней. В свете полыхающего погребального костра Их лица были хорошо различимы, и то, что он видел, его радовало. Они действительно задумались. Это хорошо. Еще лучше, если они примут его правоту. Но это он сейчас проверит. Грот, Тинг, вы слышали мой свисток, когда я звал всех к себе? — Мы гнались за Хакота, — тут же ответил Тинг я не спрашивал что вы делали я спросил слышали ли вы мой сигнал да слышали это уже ответил грот бросив быстрый взгляд на товарища почему не подчинились приказу Но мы гнались за Хакота, гнул свой тынк помните я говорил что приказы отдаются чтобы их выполнять помните я говорил что в бою, От вас, от того, насколько вы правильно действуете, зависят жизни всего отряда. — Ну, мы догнали двоих и убили их. — тынк если ты думаешь, что на войне главное убить много врагов, то ты ошибаешься. Хокота уже убегали. Они не хотели дальше сражаться. Мы получили то, что хотели. Прогнали врагов. — Но вам... Захотелось получить побольше голов, чтобы выставить их перед рулами и потом хвалиться своими победами. Из-за вашей глупости нас оказалось меньше, когда мы встретили магаков. Из-за вас могли погибнуть другие, а враг победить. — Ну, все живы, и враг убежал, — горячно возразил Тинг. А вот грот помалкивает. Это уже радует. Но могло все получиться по-другому, и это из-за того, что вы не выполнили приказ. Любой из вот них мог погибнуть. А если бы еще кто-то решился бы погнаться за Хакота, смогли бы мы тогда остановить Магаков? Нет. Нас убили бы. Потом убили бы тех, кто погнался за Хакота. — а потом догнали бы женщин и детей, они убили бы всех. И все только потому, что кто-то не выполнил приказ. Так, с разъяснениями покончено. Бойцы все услышали и что-то там поняли. Понятно, что карать смертной казнью за невыполнение приказа он не может. Ну, Во-первых, у него не так уж много и бойцов. Ну, Во-вторых, Его сейчас самого порвут на фашистский крест, если он попытается кого-нибудь казнить. Можно, конечно, вызвать на смертельный поединок и убить ослушников. Пока он все же превосходил своих подчиненных. Но терять людей глупее не придумаешь. И опять поднятию дисциплины это способствовать не будет. Парни не всегда будут ему уступать. Придет момент, когда кто-то станет сильнее его. И что? Снова возобладают пока еще существующие порядки? Вождь должен быть ловким, сильным и тупым? Так не пойдет. Потому что глупее не придумаешь. Однако что-то делать нужно. Безнаказанным оставлять проступки никак нельзя. Без дисциплины его доморощенное войско... Очень быстро прекратит свое существование. Самое простое, что он придумать, это губа. На острове имелся ледник, который как нельзя лучше отвечал этим требованиям. Посидят там, подумают. Сауни — не пещерное племя. А потому долгое нахождение в замкнутом пространстве должно их кое-как вразумить. Заодно должны будут вразумить и товарищи. Навоевленные воины с удовольствием занимались боевой подготовкой и явно тяготели снесением гарнизонной и караульной службы. Сейчас существовал только один наряд — наблюдательный пост. В него заступали парами. Первый стоял там весь день, его только ненадолго подменял его же напарник по тренировкам, чтобы тот смог оправиться и принять пищу. С наступлением темноты заступал на парник дежуривший до утра один наряд в пять дней это неприятно но не страшно а вот теперь нарядов будет больше половину суток дежурить будет одна пара которые будут лишь подменять вторую половину другая пара одним словом неприятных занятий добавится ровно вдвое потому что оставлять арестантов без охраны Дмитрий не собирался. Но вот насколько они готовы принять даже такую малость, предстояло выяснить именно сейчас. Если все пройдет гладко, то ему все же удастся наладить дисциплину. Нет? Тогда плохо. Никакое оружие не сможет позволить им выстоять, если не будет дисциплины. Может, они... Еще и не раз костыляют врагам, они еще придут. Но итог будет один — их раздавят. За невыполнение приказа вы двое проведете в леднике пять дней. За день каждому из вас будут давать по одной вареной рыбе и кувшину воды. Больше вы ничего не получите и не выйдете оттуда, даже если захотите по нужде. Вы будете гадить прямо там. Когда закончится, сами же все и уберете. — Мы свободные охотники и не станем сидеть в этой яме! — гордо вскинув голову, возразил тынг. — Или будет так, или вы здесь не нужны, — резко ответил Дмитрий. — Возвращайтесь к своим рулам и живите, как простые охотники. Вы можете забрать с собой свои доспехи. Вы их сделали, и вам они принадлежат, но оружие оставите здесь. Лучше нас будет и меньше, но зато я буду знать, что те, кто останутся, выполнят приказ. Только так мы сможем защитить наших женщин и детей. — Я не пойду в эту яму, — продолжал упираться Тынг. — Пять дней это много. Задумчиво произнес Грот. «В племени, где раньше жил я, за то, что сделали вы, убивают», — глядя прямо в глаза Грот, возразил Дмитрий. «А почему же ты не убиваешь нас?» «Потому что я не там, а здесь. Потому что нас мало. Потому что кто-то должен защищать племя. Потому что умереть просто». Труднее жить и знать, что от тебя зависят жизни других. — Я... я приму наказание, — перебил своего товарища Грот. Дмитрий перевел взгляд на Тенка, который, опешив от слов напарника, смотрел на Грота широко раскрытыми глазами. Парни зароптали, но, как видно сейчас, никто не станет убивать Дмитрия. Ну что же, это радует. Жаль, конечно, что тынка он потерял, но иначе нельзя. Как только вернемся в лагерь, оставишь все оружие в руле и отправишься в ледник. Харка, ты будешь его охранять с полным вооружением. Но я не буду выходить, я принимаю наказание. Зачем меня охранять как врага? Будет именно так. Твои товарищи будут следить за тем, чтобы ты полностью принял наказание. Тынг, завтра ты покинешь лагерь вместе с остальными. Все, выдвигаемся в лагерь. Дим, вождь, я я тоже принимаю. Запинаясь через каждое слово, вдруг произнес тынг.